Глава тридцать четвёртая. Ева. А куда мы? Растерянно лепечу я, когда огромный медведь, прорычав что-то, накрывает мою ладонь мощной лапой, несмотря на габариты, держит меня бережно, ведёт за собой аккуратно. Не спешит и не делает резких движений, не дёргает, но его мрачной, подчиняющей энергетике хватает, чтобы моё тело как безвольный трепещный комок поплелось следом, машинально перебирая ватными ногами. Очнувшись на пороге кухни, я предпринимаю слабую попытку сопротивления. Стоит лишь мне упереться и проскользить в смешных махровых носках по полу, как Тимур тут же останавливается, оборачивается, и я читаю в его взгляде непривычное замешательство и едва уловимую тень волнения. Ева Я не хочу, чтобы вы меня боялись, отвечает так осторожно, будто любое оброненное им слово как острый кинжал способно ранить меня. Свободной от его плена рукой касаюсь шероховатой, напряжённой лапы. Пальцами невесомо провожу по тыльной стороне ладони, впиваясь, чтобы разжать капкан и освободиться, но что-то меня останавливает. Не понимаю, что изменилось. Поэтому опускаю взгляд, бесцеремонно рассматриваю безымянный палец, на котором больше нет кольца. У меня нет мысли, почему Тимур вдруг снял обручалку, которую носил в память о жене, и я не хочу связывать его порыв с нашим поцелуем. Я вообще не могу вспоминать об этом. Мгновенно воспламеняюсь, а в солнечном сплетении разгорается пожар, который не потушить. Нельзя так реагировать на босса. Неправильно. Всё между нами не должно быть ничего. исключительно рабочие отношения и уж точно трагическое прошлое этого сурового мужчины совершенно меня не касается но в данный момент я выдыхаю ощущая как камень падает с груди и находиться рядом с тимуром становится легче словно между нами пала невидимая преграда я и не боюсь тимур викторович с непонятным сожалением смотрю на его расжатую ладонь Просто вы появились так неожиданно, что я не успела сориентироваться. Обхватываю себя руками, потирая плечи. Казалось бы, желанная свобода, но она не принесла удовлетворения, наоборот, вернула ощущение ненужности. Посылаю Волканову мягкую улыбку, без намёка на кокетство, скорее дружескую. Но когда уголки его губ чуть заметно приподнимаются в ответ, Я вспоминаю наш поцелуй, причём настолько чётко и явственно, в малейших деталях, будто он не прервался, а мы всё ещё там, в кабинете. Отгоняю от себя неуместные и предательские мысли и захожу в кухню. Собираюсь занять себя уборкой, лишь бы избежать зрительного контакта с Тимуром, любого контакта. Он обезоруживает меня, заставляет поддаваться эмоциям, вынуждает открываться и доверять, А это непозволительная роскошь для меня сейчас. Сегодня был тяжёлый день. Сквозь звон стекла пробивается хриплый голос: "И я прошу прощения за Константина". Он человек резкий. Тяжёлые шаги доносятся за спиной, и я становлюсь в полуоборота. Если пообещал разобраться беспристрастно, значит, выполнит. Меня он ещё ни разу не подводил. Но я ему явно не понравилась. Хмыкаю с горечью. и он мне не верит. Рваный вздох застревает в горле, когда я вижу в руках Тимура бутылку белого вина. Приоткрываю рот и тут же захлопываю, напряжённо покусывая губы. Что происходит? Молча слежу, как он пробегает глазами по этикетке, закрывает верхний шкафчик, откуда вытащил добычу и идёт за бокалами. Наберёт только один. Достаточно того, что вам верю я, убедительно отрезает Вулканов. Он не в первый раз произносит это, и после оскорблений Игоря обычная фраза Вулканова действует на меня как спасительный бальзам. Теплом разливается внутри, сладостью течёт по венам, затягивает раны и ссадины, нанесённые бывшим мужем. И я чуть не растекаюсь в искренней улыбке, но тут же подавляю её, изогнув бровь, киваю на бокал с вином, который Тимур выдвигает ко мне. а сам отходит к плите и невозмутимо делает себе кофе. «Вы напоить меня, — решили Тимур Викторович. Провожу пальцем по стеклянному ободку, спускаюсь вдоль округлого бока, а потом отталкиваю бокал от себя. Как-то не по-джентльменски. Прищуриваюсь, но безлобно. Минутная растерянность Вулканова сменяется слабой улыбкой, которая прячется под небрежной бородкой. В таком меня точно ещё не упрекали». издаёт тихий смешок, но сразу возвращается к серьёзному тону. Мне кажется, вам не помешает, а я вообще не пью. Так что не ищите подвоха, Ева. Про себя отмечаю, что мне нравится, когда Тимур произносит моё имя. Не знаю почему, но мне кажется это важным, и в его устах оно звучит как-то по-особенному. Настолько, что я расслабляюсь. А это многозначительно кошусь на бутылку. «Андрей запасы делает сам, вы же в курсе?» — пожимает плечами. «Понадеемся на его вкус». Усмехнувшись, смело иду к посудному шкафу, достаю второй бокал и наполняю его для Тимура. Ставлю перед его носом, ловлю обескураженный взгляд и смеюсь уже открыто. «Вам тоже не помешает, Тимур Викторович. Я одна всё это не осилю, иначе придётся вам потом лечить меня от алкоголизма, а женские непобедимы, говорят». Не скрывая улыбки, сажусь на высокий стул возле барной стойки, хмыкнув, босс устраивается рядом, облокатившись о столешницу и развернувшись ко мне. Чувствую себя с ним так умиротворённо и свободно, как никогда ранее. Всё, что было до, вдруг нивелируется, и мы знакомимся заново. Для начала я бы хотел, чтобы мы перешли на ты. После короткой, но безумно неловкой паузы говорит Тимур: и дома, и в компании. Всё-таки скоро ты станешь полноправным партнёром. Поглаживаю пальцами ножку бокала, перекатываю золотистую жидкость в нём и пряча улыбку, делаю глоток. Вино приятно щекочет язык, разливается терпким вкусом во рту, слабо обжигает горло и согревает всё внутри. Напоминает наш с Тимуром поцелуй, горьковатый, неправильный, но дурманящий. Также бьёт в голову, сметая все нормы приличия и сомнения. Щеки мгновенно покрываются предательским румянцем, а взгляд упирается в столешницу. Беру крохотную передышку, чтобы не смотреть на мужчину рядом, надеясь, он не заметит перемены моего состояния или спишет это на алкоголь. А вы Пока пытаюсь договориться с обезумевшим сердцем, что скачет в груди, я забываю о просьбе Тимура, но вовремя вскидываю голову и замечаю, как прищуриваются изумрудные глаза. То есть ты ты не хочешь дождаться сначала результатов расследования Воскресенского? Искренне удивляюсь. Они нужны лишь для того, чтобы развести тебя с Миркуновым, и никак не повлияют на моё решение, чётко чеканит Вулканов. Многозначительно киваю на его бокал, пока ещё не тронутый. Касаюсь его ободком своего и по кухне эхом раздаётся тонкий звон стекла. Поразмыслив, Тимур подчиняется моему молчаливому приказу, пригубив вина, вновь буравит меня взглядом. Но я постепенно привыкаю к нашему зрительному контакту и даже расслабляюсь, не понимая до конца, что так подействовало на меня. Белое полусухое или мужчина, который становится всё ближе. «Ты окончательно решил уйти из бизнеса? Всё-таки это твоё детище, и довольно сильное, конкурентоспособное». «Был от таковым. Выпаливаю и осекаюсь, боясь огорчить Тимура, но он кивает мне, слушая внимательно. Судя по отзывам Игоря, он очень тебя боялся. Мысленно ругаю себя за излишнюю прямоту». «Правильно делал», — хмыкает вулканов, отпевая вино. «Правильно делал». Помедлив, иссушает бокал наполовину. Да, окончательно. Отвечает на мой вопрос. Это из-за жены? Припечатываю его короткой фразой. Жду, что босс рявкнет на меня и на этом душевная беседа закончится, но он заметно помрачнев и изменившись в лице, всё-таки находит в себе силы произнести: Да. опустошает бокал, и я тут же наполняю его, будто собираюсь заспертовать объект, прежде чем буду его препарировать. Впрочем, он сам вдруг раскрывается передо мной. Я вёл машину, когда произошла авария, и с тех пор не садился за руль. Автобизнесом тоже не занимался, пустил всё на самотёк. Удивлён, что к настоящему времени вообще хоть что-то от него сохранилось. Живучий. Последнее слово звучит неоднозначно. будто относится не только к делу, а характеризует его босса. Ты не виноват, Тимур, ни ты, ни машина, ни бизнес, протягиваю руку, а он сразу перехватывает её своей ладонью, сплетая пальцы. Такая жестокая судьба, заканчиваю сипло. Я не верю ни во что подобное, отрезает резко. Когда ты делала эхо, внезапно меняет тему, затрагивает личное, и я покоряюсь. Слишком много откровений от босса на сегодня. Настала моя очередь ковырять старые раны. 4 года назад, решаю не лукавить. Сейчас Владику 3 года и несколько месяцев, приблизительно подсчитывает Вулканов, подтверждая лёгким взмахом головы, а он напрягается, будто записывает информацию на подкорку. "Каким он рос?" уточняет с лёгкой улыбкой, аккуратно сжимая мою ладонь. смягчается, теплеет. И я плавлюсь настолько, что забываю вырвать руку из его хватки или не хочу этого делать. Настоящему роганчиком, выдохнув, смеюсь заливисто, начиная с того, что даже на свет решил появиться чуть раньше срока. Торопышка. Мысли о сыне захлёстывают и голову, и душу, а Владике я могу говорить часами, и меня не остановить. Однако Игорь часто отмахивался от меня и ссылался на дикую усталость после работы. Не хотел слушать ничего о ребёнке, не интересовался, как он провёл день и чему научился. Зато сейчас я наверстываю упущенное, забываюсь, рассказываю о проделках сына совершенно чужому человеку, а Тимур вместо того, чтобы прервать меня, впитывает каждое слово и даже улыбается вместе со мной. А у вас с женой не было детей? Неожиданно для нас обоих выпаливаю. И мой вопрос гремит как выстрел, убивает Тимура на повал, а потом пуля рикошетит и летит в меня. Зря я спросила. Извини, пытаюсь подняться, но моя ладонь по-прежнему в цепком капкане. Мы так и просидели весь вечер, держась за руки, словно это в порядке вещей. Нет, мы планировали эко, сухо говорит Тимур. не успели. Мне жаль. Но судя по ожесточившемуся лицу босса, ему моя жалость не нужна. Лихорадочно соображаю, как направить разговор в прежнее русло, вернуть тепло и уют, которые на несколько часов поселились в этой кухне и начали распространяться по особняку. Но Вулканов одним взглядом всё вновь заморозил и меня, обратил в лёд. У меня тоже есть условие, Тимур, На нервах, заявляю я. Какие? удивлённо изгибает он бровь. Миссия удалась, отвлекающий манёвр сработал, и между нами опять оттепель. Касательно бизнеса, свободной рукой поднимаю бокал. Ты должен помочь нам с Владом Аркадьевичем полностью восстановить его, иначе я влезу в долги и вляпаюсь в неприятности, и меня опять придётся спасать. Пожимаю плечами. «Если бы я не был уверен, что вы никак не связаны, то подумал бы, будто ты заодно с Владом». «Его условие примерно такое же», — усмехается Тимур. «Значит, это правильное условие», — парирую я. «И ещё по поводу тебя». Окидываю его скептическим взглядом. «Что?» — наклоняет голову на бок, с интересом изучая меня. Ты слишком небрежный для руководителя компании, а тебе деловые встречи назначать, переговоры вести, тароторию я. И кажется, во мне уже говорит алкоголь. Вино отравило моё тело, подчинило разум и выпустило на волю сердце. Последнее как раз и правит бал. Хм. Дикий босс сводит густые брови, свободной рукой почёсывает бороду. Облагородить тебя не помешало бы. Извини, но ты сейчас как леший. Пора бы замолчать, но я не контролирую свой язык. Ощущение, будто лечу с ледяной горки вниз, расправив руки, и с разгона падаю в снежный сугроб по имени Тимур. «Кто?» — выжимает он из себя. В следующую секунду вдруг издает тихий смешок, а за ним полуночную тишину пронзает раскатистый смех, бархатный, с хрипотцой. Первыи слышу его от Цурового мрачного босса и принимаю каждую нотку, согреваясь. Это все твои условия. Очередная волна мужского хохота окончательно дезориентирует меня. Мне точно это не снится. Мы с боссом на его кухне смеёмся и болтаем о каких-то глупостях. Это определённо сон. Все Пискнув, сжимаю губы. Кажется, я наболтала лишнего, и зря затеяла всё это. И точно не надо было на эмоциях впиваться ногтями в грубую ладонь, как в свой спасательный круг, и подписывать себе приговор рваным выдохом и наклоном вперёд. Однако поздно. Хватка на руке становится крепче. Тимур подаётся ближе ко мне, мгновенно став серьёзнее, рассматривает меня так, будто видит впервые. Наши лица друг напротив друга, и я вижу каждую его морщинку. Спокойной ночи, шепчу почти ему в губы. Спокойной. Тимур улыляется, не сводя с меня взгляда, завораживающего, подчиняющего, обволакивающего и ласкающего. Прежде чем повторится то, что случилось в кабинете, я соскакиваю с барного стула, наплевав на уборку и впервые в жизни оставив грязную посуду на столе, я сбегаю к сыну. Однако не могу уснуть до утра, прислушиваясь к шорохам за дверью. Определённо, это была плохая идея проводить вечерные дни с Тимуром. Но почему тогда так легко на душе, будто я всё сделала правильно?